Вот и первая зелёная почка. Мычала корова, единственная, у которой ещё оставались силы мучать. Остальные тощие, с выступающими мослами, усохшим выменем, пустым взглядом смотрели перед собой. Астрид выпустила из пальцев соски, отодвинула табуретку и поднесла деревянное ведёрко к свету. На дне убога бултыхалось на палец молока. Ещё две коровы остались недоенными, но они давали так мало, что не стоило и пытаться. Где-то томиться в ожидании Герхард Шонауэр. Но коровы ждать не могли. Весна выдалась на редкость голодной, несмотря на то, что в прошлом году собрали неплохой урожай. Кутаряне набрали листвы, но собирали мха со скал, накосили травы на самдских болотах и возили на хутор воз за возом сочное сено. Столько же дал покос на лугах, но теперь сеновал почти совсем опустел, а природа не торопилась просыпаться. Астрид поднялась и пошла к дому. «Мам, идем на скотный двор». Когда дело касалось скота, мать никогда не возражала ей. Зайдя в коровник, положила ладонь корове на спину между лопаток и сжала пальцы. Шкура болталась так, что ее можно было собрать в кулак. «Кожа да кости!» — покачала головой мать. Астрид показал ей ведро. «Чуть дно закрывает». «Вижу, худо дело». Астрид с матерью вышли во двор подумать, как быть. Деревья стояли голые, пашни и поля облекло отсвечивали, желтовато-коричневым. Так было на всех хуторах, больших ли, маленьких ли. Почва, наконец, оттаяла, но воздух оставался сырым и холодным, с ночными заморозками и частыми снегопадами, пусть и не сильными. В прошлом году к этому времени коров давно уж выпустили на волю. Но теперь Астрит не была уверена, что они в состоянии выйти из коровника. Скорее всего, придётся поддерживать их сбоем их боков. Пару недель назад на хуторе прибегли к последнему средству, начали подкармливать коров лошадиным навозом. Желудок лошади не успевает переварить весь корм, и хороший овёс может пройти через пищеварительную систему и выйти целиком. Но теперь и навозную кучу подели. Да и не так велика была и куча. Мелкие арендаторы, отправляясь по домам, не забывали прихватить с собой навоза. Больше всего его оставалось в начале крутых подъёмов, где гружёным лошадям приходилось тяжело. Они останавливались там, чтобы облегчиться. Там же наклонялись за навозом и бедняки. Теперь же весной пришлось их утарским детишкам покланяться навозу, накормить скот в голодное время искусство, и этим искусством они владели. Жить среди голодных людей тоже искусство. Можно было поднять бучу из-за того, что мужики задавали корм лошадям за счёт коров. Но Астрид с матерью не стали этого делать. Чаще других этим грешил Освальд, но и Эммерт с отцом поступали так же. Что толку ссориться по мелочам, если они вместе делают общее дело? Если лошади ослабнут, не смогут пахать, то следующая осень станет для них всех последней. Придётся подняться на Хелрн, нарезать молодых веточек, сказала Астрид. По-другому никак. Участок Хеллерн, принадлежавший семье Хекне, располагался высоко в горах. Подняться туда можно было только по отвесной круче. До того, как в этих местах свирепствовала чума, там жили и люди, и скотина, но земли пригодной к обработке там не осталось. Лавина проволокла по склону огромные камни, содравший почвенный слой, поэтому участок так теперь и называли Хеллерн, Каменюги. Но весна наступала в Хеллерни рано. В конце зимы с этих круч постоянно доносилось громыхание снежных обвалов, а оставшийся снег растапливало апрельское солнце. Теперь меж камней пробивались только заросли ивняка и карликовые берёзы, слишком жидденьких для ростопки, но листва служила хорошим кормом для скота, хотя спустить его оттуда в село было непросто. Астрид собрала узелок с едой, взяла серп, лямку для переноски и отправилась в путь. Дорога на Хеллерн шла круто вверх. Приходилось почти всё время карабкаться на четвереньках. Астрид притянула к себе молодую берёзку и отрезала веточку. Минимальная разница в окраске на самом кончике была едва заметна. Почка, зелёная почка. Астрид пожевала. Чувствуется вкус. Не пройдёт и недели, как появятся первые листочки, если, конечно, вдруг не ударит заморозки. Она начала срезать веточки, А хапку за хапкой. К концу дня приехал на повозке Освальд, и они подвезли корм к самому коровнику. Ага, мычат уже. Мать с довольным видом кивнула и договорились, что на следующее утро Астрид снова поднимется в горы, снесёт прутик проезжей дороги, а к вечеру их заберёт Эмерт со старым битюгом Бальдром. Ты бы позвала кого с собой, сказал отец. Нет, отказалась Астрид. Там много не насобираешь. А режу я быстрее, чем корова съедает срезанное. Завтра с утра и пойду.